Конечно же, при описании функций денег вряд ли следует заботиться о том, чтобы купец или банкир понимала эти функции в своей практической деятельности. Чёткое понимание пяти функций денег пришло в науку вместе с марксизмом, и в настоящее время оно принято почти всеми школами экономической мысли. Может показаться, что перечисление функций денег, описание всего, что с ними связано, нужно для общего образования и малопригодно для анализа текущих событий в экономике. Это неверно. Многие процессы, происходящие в современной мировой экономике, заставляют обращаться к основам, к изучению функций денег, к оценке их роли и к определению самого понятия деньги. Вот один такой пример из зарубежной экономики. Американскую фирму это вот Richards одной из самых процветающих в США. В каменных пещерах не разместишь ей подавай офис с кондиционерами и конторскими ЭВМ, но в печати её иногда называют пришельцами с каменного века. По какой причине? Поставила, например, фирма во Францию ограждающие конструкции для Эйфелевой башни взамен износившихся. Приличная сделка на миллион долларов. Но фирма не захотела получать за них зелёными. Не в её правилах иметь дело с деньгами, ибо она занимается только бартером, то есть обменом товара на товар. Но этот раз приглянулось ей внутреннее оформление ресторана, размещённого на той же Эйфелевой башне. Для французов оно имеет одну ценность, для американцев другую. Демонтированные щиты стен и потолка, бар, люстры, бра лежали в Нью-Йорке в контейнерах до тех пор, пока их не купило одно из казино на дальнем западе США. Если бы не договорились с французами относительно внутреннего оформления ресторана Сейфелевой башни, спросили президент этой фирмы Этвуд Ричерс: "Неужели бы взяли деньгами?" Ни за что, ответил он. Получать деньги не выгодно. Мы взяли бы выплату в крайнем случае билеты на званые вечера в том же ресторане. Фирма это вот Richards, крупный представитель новой сферы торговли прямого товарообмена, обороты её приближаются к полумиллиарду. Но основу этой отрасли образуют пока средние и мелкие предприятия. Прирост оборотов за год в среднем по отрасли составляет 15%. В 1982 году в отрасли работали 350 фирм с суммарным оборотом 20 миллиардов долларов, обслуживающие не менее 100 тысяч фирм-клиентов. Образована даже Международная ассоциация обменной торговли, МАОТ. Все фирмы широко используют вычислительную технику. В запоминающих устройствах ЭВМ хранятся многочисленные варианты обмена одних товаром на другие. Именно в способности ЭВМ запоминать и сопоставлять многочисленные варианты сделок скрывается потенциальная возможность значительного расширения сферы прямого товара обмена. Но действительная причина состоит в неустойчивости валютной системы. На современных капиталистических рынках, в бурном расцвете спекуляций на валютных биржах, и в нежелании основной части предпринимателей увеличивать доходы этих спекулянтов. В прямом товарообмене участвуют довольно много средних и малых фирм. Однако в этой остроссли, как ни в одной другой, побеждает тот, кто больше знает. Чем больше собрано у фирмы предлагаемых вариантов обмена, Чем легче выстроить их в обменной цепочке, осладочительно, тем успешнее идёт её работа. Поэтому прямой товарообмен, бартер, охвачен показательный, будто из учебника, централизации и концентрации капитала. Восемь крупных обменных фирм США объединились в товарищество Tradecop, располагающее сейчас филиалами в 13 городах. Все филиалы объединены одной вычислительной сетью. В 1983 году Бартер коснулся большой промышленности. Одна из сталелитейных компаний США передала в фирме это вот Richers стальной лист на сумму 100 млн долларов, получив взамен металлолом, телевизионную рекламу, боны на пребывание в гостиницах. Фирма Parker, знаменитый производитель авторучек, передала их в прямой товарообмен на сумму 7 млн долларов, получив лимит времени на телерекламу. Фирма «Ксерекс» передала фирме «Бартер Системс» 600 кооперовальных устройств на сумму 2 миллиона долларов. Взамен она получила товары, которые требовались кредиторам этой фирмы. «Прямой товарообмен становится принципом деятельности нашей фирмы», высказался президент фирмы «Ксерекс». Не обходится и без казусов. В Гарвардском университете некоторое время плату за обучение у студентов из села могли принимать «коровами». Детройтский университет пошел дальше, желая увеличить натуроплату за обучение. Руководство университета вложило 35 тысяч долларов в создание специального обменного клуба, где родители студентов, не располагающие наличными, могли бы обменять ненужные им на нужные университету. Так входит в практику капиталистической экономики бартер «Обмен товарами без денег». Ну так ли уж без денег? Прежде чем работать с клиентом, любая обменная фирма берёт с него вступительный взнос, величина которого достигает 5000 долларов. За каждую сделку фирма берёт от 5 до 10% комиссионных. Насколько ненадежны, оказывается, кредитно-денежные системы, если такие комиссионные сборы для клиента более выгодны, чем использование денег? Многие бартерные фирмы выпускают кредитные боны, имеют ли они отношение к деньгам? Суждения на этот счёт разные. Кредитные боны дают право лишь на пользование информацией, которая хранится в компьютерах фирмы. Поищи, можешь что-нибудь найдёшь, но сначала заплати. Удивительное это явление попытка вернуться в каменный век, используя вычислительную машину в качестве своеобразной машины времени.